Глава 11. Поетатели змей. Третья южная провинция с наиболее крутыми предпринимателями Гуандун. Она известна многим иностранцам благодаря Шэньчжэню, который называют самым инновационным городом в Китае. Именно в Гуандуне в 1979 году начались эксперименты с построением рыночной экономики. Здесь были созданы первые специальные экономические зоны с льготным налоговым режимом и привлекательными условиями для производства и экспорта. Эти зоны, особенно та, что в Шэньчжэне, считаются пионерами китайской экономики в привлечении иностранных инвестиций. Благодаря им Гуандун стал одной из самых богатых и развитых провинций Поднебесной. В Китае гуандунцы считаются прогрессивными людьми с рыночным мышлением. Говорят, что они рождаются бизнесменами и ориентированы на то, чтобы заняться делом и разбогатеть. Кроме наличия специальных экономических зон, большое влияние на местных жителей оказывает близость Гонконга. Оттуда в Китай попадали прогрессивные методы ведения бизнеса, инновации, инвестиции и так далее. Местная молодёжь, наблюдая за красивой жизнью Гонконга, делала всё, чтобы разбогатеть и жить не хуже. Молодые гуандунцы придают большое значение внешнему виду. Стараются одеваться модно, носят одежду и часы известных брендов. Если доведется с ними работать, вам тоже придется принарядиться, иначе о вас будут думать не так, как вам бы хотелось. Помимо развитой экономики, другой особенностью этой провинции является ее кухня. Все страшное, что вы слышали о китайской кухне, главным образом относится именно к гуандуну. Здесь едят змей, крыс, обезьяние мозги, человеческую плаценту и многое другое. Сейчас почти все экзотические продукты запрещены, поэтому объёмы их потребления снижаются. Но вкусы местных жителей сохраняют свои образы. Впрочем, спешу успокоить служителей. Если вы приехали в Гуандун, то можете без опаски есть всё, что предлагают, так как вся экзотика довольно дорога. И подсуговать вам ту же змею под видом рыбы никто не будет. На банкетах блюда из таких продуктов тоже не подают. Как правило, их надо специально заказывать при походе в ресторан узким кругом. Дешёвые экзотические продукты, например, крысы, конечно, тоже есть, но попробовать их, скорее всего, можно только в деревне. И опять же, надо будет специально попросить, чтобы их для вас приготовили. В противном случае вас будут угощать морепродуктами а также банальными свининой и курицейной. В провинции есть местность под названием Синьхуэй, и шкурка выросших там мандаринов имеет инвестиционную ценность. Чем дольше она хранится, тем дороже становится. Конечно, речь идёт не о кожуре, снятой недавно. Чтобы она стала объектом коллекционирования и торговли, её сначала надо хранить не меньше 3 лет. С увеличением срока хранения кожура становится слаще, ароматнее и мягче. Её надо уметь хранить, чтобы избежать плесени, а также грамотно снять. В итоге по форме она должна напоминать трилистник. Ценность кожуры синьхуэйских мандаринов в том, что она является ингредиентом для лекарств в китайской медицине, а также приправ в китайской кухне. Её активно торговали ещё во времена династии Сун. В 2007 году пятнадцатилетняя кожура была продана за 5000 юаней за полкило а 30-летняя за 35 тысяч юаней за полкило. В 2011 на аукционе продали 85-летнюю кожуру 100 граммов за 110 тысяч юаней, что в несколько раз превышает стоимость золота. В 2013 году 100 граммов кожуры 73-летней выдержки были проданы за 125 тысяч юаней. Уже в 2020 году, Объём продаж кожиры достиг 10 миллиардов 200 миллионов юаней. Количество предприятий, участвующих в этом бизнесе, превышает 1000, а число людей, занятых в отрасли, перевалило за 50 тысяч. Считается, что гуандунцы больше, чем жители других провинций, любят деньги и полагают, что те придают владельцу определённый статус. Поэтому они не тратят время на проекты, в которых нет явных перспектив получить прибыль. Также гуандунцы сразу берут быка за рога. Без особых прелюдий обмениваются информация об интересах и возможностях, что не привычно для большинства китайцев. В отличие, например, от тех же дунбейцев, но люблю я их, поэтому так часто вспоминаю. Они не любят пустые разговоры о дружбе и настроены на скорейший результат. Гуандунцы очень суеверны. Верят в фэншуй, у них есть множество примет, поэтому с ними бывает нелегко. Перед важными деловыми переговорами они спросят своего знакомого предсказателя, можно ли в этот день вести переговоры о бизнесе, какие перспективы у нового проекта и тому подобное. Гуандунцы могут получить знак о том, что ситуация пока неопределенная или вообще неблагоприятная, что отразится на их деловой активности. Цифры 6 и 8 считаются в Китае счастливыми, а четверка не счастливой. Поэтому, обсуждая условия сотрудничества, лучше избегать четвёрки, а также всех чисел, которые её содержат, например, 14, 44 и так далее. И следить, чтобы в данных фигурировали шестёрки и восьмёрки. Также надо быть осторожным с числом 250, так как оно ассоциируется со словом дурак. Если вы скажете человеку: "Ты 250", это будет воспринято как оскорбление. В целом, эти игры с цифрами применимы ко всему Китаю. Но если на севере четвёрку в номере телефона или в цене стерпят, то в Гуандуне могут воспринять по-разному, в том числе и как несчастливый знак. Ещё одно уточнение. Ведя дела с гуандунцами, лучше избегать разговоров о политике. Они позиционируют себя как бизнесмены и политикой особо не интересуются. Отвлекаясь, скажу, что вопросы политики в Китае вообще относятся к категории чувствительных. Можно не нароком сказать что-то, что обидит собеседника, поскольку взгляды на политику у китайцев и жителей других стран порой сильно отличаются. То, что кажется нам забавным, в глазах китайцев выглядит очень серьёзным. Другой момент. Китаец может бояться показаться нелояльным правительству своей страны. В этом случае он будет выглядеть в своих же глазах предателем, так как здесь не любят выносить ссоры из избы. Гуандунцы тоже хорошо умеют использовать деньги партнёров для ведения бизнеса. Поэтому китайцы из других провинций призывают быть с ними осторожными. Близость Гонконга и юго-восточной Азии накладывает и негативный отпечаток. В Гуандуне есть своя мафия, которая занимается контрабандой и другими тёмными делами. Гуандунские бизнесмены также имеют своё название юэшаны. Юэ, как вы, наверное, догадываетесь, Сокращённое название провинции Гуандун. Кто-то спросит, какая может быть связь между словами Гуандун и Юэ? Они же совсем не похожи. На самом деле, эта связь не лингвистическая, а историко-географическая. Раньше в этом регионе располагалось княжество Юэ, которое вошло в состав Китая. Княжество исчезло, а название региона осталось и используется для краткости. Юэшаньы любят делать всё быстро. Китайцы из других провинций говорят, что гуандунцы стараются превратить каждую минуту в выгоду. Однако для них принцип время деньги зачастую имеет вполне буквальное значение, так как степень внешней экономической открытости провинции очень высока. Возможно, поэтому по этому показателю она занимает первое место в Китае. Местные предприятия получают много заказов из-за рубежа, а любые простой и замедление производства означают недополученную прибыль. Размеренно вести дела с юшанами просто невозможно, так как если тянуть время, то они легко переключатся на других клиентов и партнёров. Сотрудники фабрик, независимо от должности, в качестве поощрения признают только материальное вознаграждение. Здесь не получится, как в северных провинциях, обойтись грамотой или вывешиванием фото на доску лучший работник месяца. Как и все южане, гуандунцы придают большое значение семейственности в бизнесе. Стараются, чтобы ключевые посты в компании занимали их родственники. У них также сильна концепция сохранения секретов. Они стараются обсуждать все ключевые моменты бизнеса только в узком кругу, чтобы важная информация не утекла к конкурентам или врагам. Поэтому здесь есть еще одна особенность. Если вы наводите справки о какой-либо компании через интернет, Может оказаться, что многие данные, отражающие операционную деятельность предприятия, будут занижены или вообще отражены невнятно. Руководители компаний не хотят говорить журналистам всю правду, потому что боятся провоцировать конкурентов. Опытный человек, опираясь на данные, сможет проанализировать стратегию компании и, если это конкурент, предпринять какие-нибудь недружественные шаги. Некоторые гондунские фирмы являются лидерами в своих отраслях по стране, но не хвастаются этим, а держатся очень скромно, стараясь не распространяться о своих достижениях. При этом юэшаны мастера рекламы и знают, как заинтриговать клиента. Они одними из первых в Китае начали приглашать звёзд из театра и телевидения для продвижения товаров. Иногда они поступают весьма нестандартно. Например, однажды ресторан разместил вакансию менеджера зала, причём главным требованием к соискателям было свободное знание восьми языков. Из-за этого вакансия выглядела необычно. Её начали обсуждать, скорее всего, некоторых журналистов простимулировали, чтобы они стали это делать. В интернете люди задавались вопросом, насколько такое требование разумно, не является ли оно чрезмерным, полезно ли знать так много языков и тому подобное. В результате про этот ресторан узнали все жители города. Когда объявили о закрытии вакансии, нужного человека нашли и приняли на работу, в ресторан повалили толпы желающих проверить этого полиглота, что естественно принесло серьёзную прибыль. Так как провинция Гуандун славится в первую очередь электроникой, то и местные выдающиеся предприниматели работают в самых современных отраслях экономики. Махуа Тен родился в 1971 году. В 1993-м получил степень бакалавра в Шэньчжиньском университете. После окончания вуза он занимался разработкой программного обеспечения. А в 1998 году вместе со своим другом Джан Чжи Дуном и соучредителями Сюй Чень Е, Чень Иданем и Цзен Ли Цином основал корпорацию Tencent. Ему принадлежит самая популярная в Китае платформа WeChat, которая совмещает в себе функции мессенджера, социальной сети и платёжной системы. Tencent также принадлежит игровая платформа и онлайн-видеосервис Tencent Video и много других активов. В настоящее время Ма Хуатэн является председателем совета директоров и генеральным директором компании. А также входит в десятку самых влиятельных фигур китайского бизнеса и в список 100 выдающихся частных предпринимателей Китая. Ма занял 34-е место во всемирном рейтинге миллиардеров Forbes 2022 с состоянием 37 миллиардов 200 миллионов долларов. Другой выдающийся гуандунский бизнесмен Ли Дуншен родился в 1957 году, окончил Южно-Китайский технологический университет по специальности радиотехника и участвовал в создании корпорации TSL в 1982, которую и возглавляет по сей день. Компания занимается производством электроники, располагает 28 научно-исследовательскими институтами и 22 производственными базами по всему миру. По продажам цветных телевизоров TCL на протяжении многих лет занимала одно из первых мест в Китае. Однако в 2022 году по объективным причинам акции компании упали, а состояние Ли Дуншена не было сократилась до суммы, немного превышающей всего лишь миллиард долларов. Намного удачливее оказался другой гондунский миллиардер, Хэ Сян Дзянь, предприниматель и учредитель Meidi Group. Компания была основана в 1968 году и представляет собой глобальную технологическую группу, охватывающую пять бизнес-секторов: умный дом, строительные технологии, промышленные технологии, робототехнику и автоматизацию а также цифровые инновации. Хессен Денн и его семья заняли 49-е место в всемирном рейтинге миллиардеров Forbes 2022 с состоянием 28 млрд 300 млн долларов.